Глава 8. Рейстлин сидел в кресле за столом в башне Высшего волшебства. Он жил здесь уже несколько дней, пользуясь разрешением Парса Лиана оставаться столько, сколько потребуется, чтобы оправиться от последствий испытания. Рейстлин никогда не был особенно сильным или здоровым, но теперь он с завистью оглядывался на себя в прошлом, сравнивая с тем, чем он был сейчас. Юноша вспоминал дни своей юности, с сожалением понимая, что никогда не ценил их по-настоящему, не осознавал своей тогдашней силы и счастья. Но хотел ли он вернуться назад в прошлое, обменял бы своё больное тело на сильное и здоровое? Рука раистина коснулась дерева, из которого был сделан посох Магиуса, стоявший как обычно рядом с ним. Теперь юноша не расставался с посохом. Дерево было гладким и тёплым. магия, таившаяся внутри, щекотала его пальцы. Райстин имел очень смутные представления о том, для чего предназначался посох, любому чародею, получавшему магический артефакт, предстояло самому выяснить его свойства, но он чувствовал невероятную силу, исходящую от посоха, и наслаждался ею. В башне нашлось немного документов, в которых упоминалось бы о посохе, многие из древних манускриптов, посвящённых магиосу хранились в башне Палантаса и были утеряны, когда маги бежали в Варесскую башню. Сам посох сохранился как предмет имеющий большую ценность, хотя, по словам Парса Лиана, он не использовался несколько веков. В ответ на удивлённый вопрос Рейстена Парс Лиан сказал, что время посоха пришло только сейчас, когда он понадобился миру. Юноша не понимал, что изменилось теперь так, что понадобился волшебный посох, использовавшийся в сражениях с драконами. Ему не суждено было узнать это от Парселиана, который продолжал отмалчиваться. Глава конклава не сказал Раистину о посохе ничего, указав только где достать книги, в которых можно найти сведения о нём. Одна из таких книг сейчас лежала перед ним на столе, маленький томик, составленный каким-то песцом, сопровождавшим войска Хумы. Книга была очень содержательной, но не слишком помогала Раистину. Он почерпнул из неё много информации о способах построения войска и охраны лагерей, информации, которая пригодилась бы боевому магу. Но о посохе там говорилось очень мало. То, что он узнал, было сомнительным и бесполезным. Беседу упомянули лишь о том, что магius прыгнул с верха башни осаждённого замка и приземлился невредимо среди войска к большому удивлению воинов. На задаваемые вопросы маг отвечал, что использовал магию своего посоха. В собственной книге Райстен записал: "Похоже, что посох обладает способностью поддерживать своего хозяина в воздухе, делая его легче пера. Заключено ли это свойство в посохе? Должно ли быть произнесено заклинание, чтобы привести его в действие? Есть ли предел его силы? Сработает ли заклинание для кого-то ещё, кроме мага, владеющего посохом? Все вопросы требовали ответа, а ведь они касались только одного из свойств посоха". Рейстен предполагал, что за отполированной поверхностью скрывается ещё немало возможностей. С одной стороны, то, что он не знал, их беспокоило юношу, оно было довольно много, чтобы получить полное описание этих свойств. Но даже если бы ему так посчастливилось, маг продолжил бы изучение посоха. Старые манускрипты могли угать, могли скрывать информацию. Теперь Рейстен не доверял никому, кроме себя. Обучение может занять у него годы, но Приступ кашля прервал его работу. Кашель был болезненным, пугающим, отнимающим силы. Горлою юноши стискивали спазмы. Он не мог дышать, и каждый раз, когда судороги становились особенно сильными, думал, что не сможет снова сделать вдох, задохнётся и умрёт. Это был один из таких сильных приступов. Райслин с трудом боролся за каждый глоток воздуха. У него закружилась голова, а перед глазами поплыли круги. Так что когда юноша снова обрёл способность дышать без усилий, то чувствовал себя таким слабым и усталым, что уронил голову на руки и обмяк в кресле, чуть не плача. Его пострадавшие рёбра немилосердно болели, горло горело от кашля. Заботливая рука коснулась его плеча. Рейст, ты с тобой всё хорошо? Рейстен выпрямился, сбросил руку брата. Что за идиотский вопрос? Даже для тебя, разумеется, со мной не всё хорошо, Карамон. Райстен вытер грубый платком и, заметив пятно крови, быстро сунул его в секретный карман своей новой алой мантии. Могу я тебе чем-нибудь помочь? терпеливо спросил Карамон, не обращая внимания на раздражение брата. Можешь оставить меня одного и прекратить беспокоить, пока я занят, огрызнулся Райстен. Вещи собраны. Надеюсь, ты не забыл, что мы уезжаем через час. «Если ты уверен, что достаточно хорошо себя чувствуешь», — начал Карамон, но поймав угрожающий и раздраженный взгляд брата, прикусил язык. «Я... я пойду собираться», — сказал он, хотя все уложил еще три часа назад. Карамон на цыпочках пошел к выходу. Он честно думал, что ведет себя тихо, хотя на самом деле, скрипя, звеня, брецая и стуча всем своим облачением и оружием, производил больше шума, чем целая армия горных гномов на параде. Райстен снова достал из кармана платок, мокрый от его собственной крови. Один долгий миг он смотрел на него, размышляя. "Карамон", позвал он. "Да, Райст". Карамон повернулся в радостной готовности услужить. "Я могу что-то для тебя сделать?" Им придётся провести вместе много лет. вместе трудясь, вместе деля кров и пищу, вместе сражаясь. Карамон видел, как брат убил его. Рейстин видел, как убивал сам. Удары молота один за другим. Рейстин глубоко вздохнул. Да, братиц, ты можешь кое-что для меня сделать. Парселиан дал мне рецепт микстуры, которая может облегчить мой кашель. Ты найдёшь рецепты и его составляющие в моей сумке, там на стуле. Если бы ты смешала их для меня, конечно, сделаю рейд, радостно воскликнул Карамон. Он не мог выглядеть более довольным, даже если бы брат осыпал его горой стальных монет и драгоценных камней. Я не видел чайника, но думаю, он должен быть где-то здесь. Ой, вот же он. Я просто его не заметил. Ты работай, не волнуйся. Я только отмерю этих листьев. Фу, они отвратительно пахнут. Ты уверен? Хорошо, хорошо, не обращай внимания, торопливо добавил Карамон. Я сделаю этот чай. Может, на вкус он лучше, чем на запах. Силач поставил чайник на огонь, склонился над ним, отмеряя и смешивая листья так тщательно и осторожно, как гном-механик занимается поиском цели своей жизни. Рейстен вернулся к чтению. Магиус ударил тролля по голове своим посохом. Я поспешил к нему на помощь, ибо тролль, известный крепостью своего черепа, а посох чародея выглядел не особенно опасным оружием. К моему удивлению, тролль рухнул замертво, как если бы его ударил небесный гром. Рейстлин аккуратно записал в своей книге: "Посох, по-видимому, увеличивает силу удара". Рейст, окликнул Карамун, отвлекаясь от закипающего чайника. Я только хочу, чтобы ты знал, Насчёт того, что случилось. Я понимаю. Райстен поднял голову, оторвавшись от книги, но взгляд его был устремлён не на брата, а мимо, в окно. Башню окружал вайрецкий лес. Своими глазами юноша видел увядающие листья, потом их сменили голые чёрные ветви, а за ними гнилые пни. Ты никогда больше не заговоришь со мной или с кем-то другим о том, что произошло, братец. Я понял. Конечно, Райст, мягко сказал Карамон. Я понял. Он вернулся к своему занятию. Твой чай почти готов. Райстн закрыл книгу. Глаза юноши болели от напряжения, с которым он разбирал витиеватый старомодный почерк письма и переводил для себя кошмарную смесь древнего всеобщего языка и военного жаргона, обычного для солдат и наёмников. Размяв руку, уставшую держать перо, Рейстин запихнул книгу в сумку на поясе, чтобы продолжить её изучение по пути на север. Они не возвращались в Утеху. Антимодс рассказал о близнеце самозванном человеке, который нанимал воинов и был бы только рад нанять ещё и боевого мага. Архимаг тоже собирался на север и пригласил молодых людей присоединиться к нему. Рейстин с готовностью согласился. Он рассчитывал узнать от Архимага как можно больше, прежде чем они расстанутся. Юноша надеялся, что Антимодос возьмёт его в ученики, и даже смелился попросить его об этом, но Антимодос отказался. По его словам, он никогда никого не обучал, поскольку у него на это не хватает терпения. К тому же, в ученичестве открывается мало возможностей продвинуться вперёд, и роистуно будет лучше учиться самому по себе. Это было, мягко говоря, отговоркой. Сказать, что макво же белых манти ужёт было нельзя. Все остальные маги, прошедшие испытание, были взяты в ученики. Рейстен долго раздумывал о том, почему он стал исключением, и в конце концов решил, что это как-то связано с Карамоном. Его брат громко стучал чайником, проливая кипяток на пол и рассыпая лекарственные травы. Хотел бы я вернуться в дни своей юности. Тогда моё тело казалось мне слабым, Но оно было сильным по сравнению с той хрупкой конструкцией костей и плоти, в которую я заключён сейчас, и которая держится вместе только лишь силой моего духа. Вернулся бы я назад. Тогда я смотрел на красоту, не видел красоту. Теперь, глядя на красоту, я вижу её поблёкшей и ставшей мёртвой, унесённой течением реки времени. Вернулся бы я назад. Тогда мы были близнецами. вместе в материнской утробе, вместе после рождения, и сейчас всё ещё вместе, но уже раздельно. Узы братства, родства между нами перерезаны и не будут связаны снова. Вернулся бы я назад. Закрыв книгу своих драгоценных записей, Рейслин взял перо и написал на обложке: Я Мак. Быстрым, уверенным движением он подчеркнул надпись.